Дисциплина четвертая – постоянное обеспечение всеобщей подотчетности. В наиболее эффективных рабочих группах люди часто, ежемесячно, еженедельно или даже ежедневно, встречаются, чтобы отчитаться в выполнении своих обязательств, изучить состояние системы показателей деятельности, решить проблемы и принять решение о том, какую поддержку можно оказать друг другу. Если каждый не будет обеспечивать постоянную подотчетность всех остальных – Процесс будет загублен с самого начала. Мэр Рудольф Джулиани, которому, по мнению многих, принадлежит заслуга возрождения города Нью-Йорка, проводил регулярные утренние совещания со своими сотрудниками. Их цель сводилась к тому, чтобы каждый мог ежедневно отчитываться о своих достижениях по реализации основных целей. Если рабочая группа собирается реже, чем раз в неделю, сотрудники могут отклониться от курса и потерять ориентиры. Благодаря частным отчетным совещаниям, рабочая группа, наделенная полномочиями и ответственностью, все время корректируют фокус своих усилий. Подобные собрания не похожи на обычные собрания персонала, где люди говорят обо всем на свете и не могут дождаться их окончания, чтобы вернуться к своей фактической работе. Цель эффективного отчетного совещания – продвинуться в достижении основных целей. Для эффективного отчетного совещания характерны три основных элемента – триаж-отчетность, Поиск третьих альтернатив – устранение препятствий. Триаж – отчетность. В отделении скорой помощи можно часто увидеть объявления примерно следующего содержания. Пациенты обслуживаются в соответствии с серьезностью состояния, а не в порядке поступления. Медицинские работники проводят триаж, то есть устанавливают очередность оказания помощи пострадавшим в соответствии с тяжестью их состояния. Поэтому если у вас сломана рука – Вам придется ждать, пока доктора окажут помощь пациенту с черепно-мозговой травмой, даже несмотря на то, что вы прибыли в больницу раньше. При триаж отчетности каждый участник совещания коротко сообщает о нескольких жизненно важных проблемах, не затрагивая менее значимые вопросы. Дискуссия сосредоточена на основных результатах, важнейших проблемах и вопросах высшего уровня. Подобный подход не означает, что обсуждаются только срочные дела. Обсуждаются только важные вопросы, даже если некоторые из них и не очень срочные. Поиск третьих альтернатив. На эффективных отчетных совещаниях внимание участников сосредоточено исключительно на способах достижения основных целей. Работа построена на следующем принципе. Для достижения новой цели, которую мы никогда не достигали в прошлом, необходимо делать то, чего мы никогда не делали раньше. Это означает, что мы постоянно ищем новые и новые эффективные способы работы, которые позволят нам добиться своей цели. Поэтому мы должны находить третьи альтернативы, методы, которые лучше того, что предлагает каждый в отдельности, и которые при этом являются результатом наших лучших идей. Вспомним, что мы достигаем синергии в том случае, когда уважаем разнообразие или различие между отдельными людьми в контексте единства, миссии, ценностей, видения, и чрезвычайно важных целей. На таких собраниях происходит интенсивный обмен идеями, выделяется время для творческого диалога. Устранение препятствий Эффективное лидерство в значительной степени заключается в устранении препятствий и согласовании целей и систем, позволяющим другим добиваться своих целей. В процессе заключения подлинного соглашения в духе «выиграл-выиграл» менеджер соглашается устранять препятствия делать то, что может только он, а также создавать возможности для работников двигаться вперед. Естественно, препятствия устраняет не только менеджер. Это задача каждого. Поэтому на эффективном отчетном совещании можно услышать следующее заявление. «Есть ли на вашем пути какие-нибудь препятствия, которые я мог бы устранить? Я изо всех сил стараюсь решить эту проблему, и мне нужна помощь». Или «Что мы можем сделать, чтобы помочь вам с этим справиться?» На рисунке 51 в буклете приложения приведено сравнение обычного собрания персонала с эффективным отчетным собранием. Этот процесс представляет собой согласование на передовой позиции действий.